Неожиданно зло, подумала Даша, без Митьки в этой квартире как в гробу. Но ведь рано или поздно Митька уйдет, он вырастет, у него появятся знакомые девушки, своя жизнь, своя работа. А Даша так и будет сидеть здесь, в четырех стенах, и отравлять ему жизнь вечным нытьем? Мать, которая посвятила всю жизнь единственному сыну, что может быть хуже? Такие матери превращают жизнь своих сыновей в ад». Нет, так не пойдет. Нужно отбросить посторонние мысли и сосредоточиться на сегодняшних событиях. Итак, что же такое надеть? Даша подумала немного и вытащила из вороха вещей длинную шелковую блузку с разрезами по бокам. Мама подарила ее только что в Дашин приезд. Даша тогда еще решила, что не будет ее носить слишком ярко. На сером фоне располагались в причудливом порядке синие и белые геометрические фигуры. Даша примерила блузку и неожиданно осталась довольна. Во-первых, приятно было надеть новую вещь. А во-вторых, Игорь этой блузки не видел, что поможет ей остаться незамеченной при слежке. Даша почувствовала вдруг необычайное оживление. Новая блузка приятно холодила тело, волосы рассыпались по плечам. Она заглянула в зеркало и увидела, что ее глаза таинственно блестят. Впервые за два года она почувствовала интерес к жизни. Даша тут же устыдилась и призвала себя к порядку, но все равно глаза ее выдавали. Она увидела, что уже 11 часов, и почувствовала, что проголодалась. Одной утренней чашки кофе явно было недостаточно. Дашей вдруг захотелось оладьи с вареньем. Как давно она не готовила только для себя». И тут совсем не кстати раздался звонок в дверь. Очевидно, Белла Леонидовна пришла проведать Дашу и узнать новости. Уже открывая дверь, Даша заглянула в глазок. За дверью стоял участковый. Она успела сложить губы в приветливую улыбку. «Здравствуйте, Иван Васильевич!» «Здрасте!» – вымолвил он, настороженно оглядывая прихожую. И в голове Даши тотчас зазвонил пожарный колокол. «Караул! Шуба!» Проклятая шуба так и висела на вешалке в прихожей. Даша даже не удосужилась ее убрать. «Вот, зашел», — объявил участковый и внимательно поглядел на нее. «Да». Даша постаралась, чтобы взгляд ее не замутился. «Я вас слушаю». «Но «Ну вы же собирались ко мне зайти», — напомнил участковый. «Так я решил и сам». Но и оперативность мелькнула у нее в голове. «Интересно». Кто ему сообщил, что я приходила? Тетка-уборщица или соседка? Белла Леонидовна вечно во дворе торчит своим кокером. Могла его вчера встретить и рассказать о наших с ней исканиях. Тут ее отвлек запах горелого масла, доносящийся из кухни. — Ой, сковородка! — вскрикнула она. — Иван Васильевич, пройдите на кухню, я сейчас! Участковый прошел в кухню. Даша от души надеялась, что шубу он не заметил. «Вы со мной позавтракаете?» Она улыбнулась как можно приветливее. «Тут и поговорим?» Участковый поднял на нее глаза, потом вздохнул и сказал, глядя, как ловко она плюхает на сковородке порции теста. «Но можно!» Даша заварила душистый чай, поставила перед инспектором тарелку с горкой оладий и подвинула вазочку с вареньем. «Это абрикосовые. Я только вчера сварила. Кушайте!» Но он мужественно отодвинул от себя тарелку и произнес. «Нет уж. Давайте сначала мы поговорим». «Сейчас я. Кажется, дверь не закрыла». Даша сорвалась с места и бросилась в прихожую. Там она схватила шубу, втащила ее в спальню и запихнула под кровать, чтобы не скрипеть дверцы шкафа. «Ну так что же случилось?» — Это я вас хочу спросить, что случилось. Малец с четвертого этажа вчера домой пришел весь избитый, еле приполз. — Ну, не насмерть же? — усмехнулась Даша. — Мамаша его с утра пораньше заявление мне принесла. Дескать, вы во всем виноваты. Так — Так-так, — заинтересовалась Даша. — Да вы кушайте оладьи-то, не стесняйтесь, а то они остынут. Участковый нахмурил брови. Но запах от оладьи шел такой аппетитный, так что он щедро наложил в тарелку варенье и отправил в рот сразу две штуки. — А вам сахару в чай сколько ложек положить? — поинтересовалась Даша. — Три, — без колебаний ответил Иван Васильевич. Помолчали, пережевывая пищу. Потом Даша миролюбиво спросила. — Так вы, Иван Васильевич, стало быть, ко мне по сигналу.